Глава 26. Виг. Знаешь, сказала Рес, зависая вниз головой перед Марли. Строго говоря, это не моё дело. Но, ну, может, тебя там кто-нибудь ждёт на месте? Я хочу сказать, я тебя, конечно, туда отвезу. А если ты не сможешь попасть внутрь, заберу на терминал JAL. Но если никто не захочет тебя впустить, не знаю, сколько я смогу там проторчать. Эта штуковина – настоящая развалина. У нас тут странные люди. Я хочу сказать, те, кто селятся на заброшенных станциях на орбите. Ресс, или Тереза, как решила Марли, глянув на затянутую в ламинированный пластик лицензию пилота, что висела на зажиме возле пульта управления сладкой Джейн, на время полёта сняла свою парусиновую жилетку. Марли, отупев от радуги дермов, которой Ресс налепила вдоль запястья, чтобы снять приступы тошноты при синдроме адаптации, тупо рассматривала татуированную розу. Рисунок был выполнен в японском стиле, насчитывающем многие столетия. И решила, что Роза ей нравится. Что, в общем, ей нравится и сама Ресс, в которой было что-то и жёсткое, и одновременно детское, и которая так трогательно заботилась о своей странной пассажирке. Ресс восхищалась её кожаным пальто и сумочкой, прежде чем свернув, затолкать их в какую-то нейлоновую сетку, уже набитую кассетами, печатными книгами и грязным бельём. Не знаю выдавила марли «Мне просто нужно попытаться попасть внутрь». «А ты знаешь, что это за штука, сестрёнка?» Рез поправляла ремни антигравитационной сетки вокруг плеч и запястья марли «Какая штука?» – марли моргнула. «Так, куда мы летим? Это часть старых сердечников Тесье Эшпулов. Эта жестянка содержала раньше память их корпорации». «Я них слышала», – сказала марли закрывая глаза. «Андреа мне говорила». «Конечно, кто них не слышал. Когда-то они владели всем фрисайдом. Построили его, если уж на то пошло. А потом они сбрендели и всё распродали. Приказали отпилить с конца веретена сибийное гнездо и оттащили его на другую орбиту. Но сердечники они перед уходом стёрли подчистую. Да ещё зачем-то выжгли» а то, что осталось, продали на металлолом. Жестянщики так за них и не взялись. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь их засквотил. Но здесь, наверху, живёшь, где мураш. Впрочем, пожалуй, это верно для всех и для каждого. Вот, скажем, поговаривают, что леди Джейн, дочка старого Эшпола, она ещё живёт в своей старой развалине, совсем выжила из ума. Рез последний раз с ловкостью профессионала подтянула сетку. «Порядок. Просто расслабься. Я минут на двадцать поддам жару, Джейн. Но нас быстро туда закинет. За что, сдается мне, ты и платишь». И Марли скользнула назад в сложенный из шкатулок ландшафт. Повсюду огромные деревянные конструкции Корнелла, где весомые осадки любви и памяти выставлены за исчерченными дождем листами пыльного стекла. А фигура загадочного шкатулочника все убегала от нее вдаль по улице, вымощенной мозаикой из человеческих зубов. Парижские сапоги Морли слепо стучали по символам, выведенным тусклыми золотыми коронками. Шкатулочник был мужчиной, и на нем была зеленая куртка Алина. А больше всего на свете он боялся ее Марли. «Прости меня!» – кричала она, пытаясь догнать его. «Мне очень жаль!»